Событие 14. Счастье – это иметь большую, любящую, заботливую, дружную семью. В другом городе. Джордж Бернс, актер. Все врут календари. Ай, хорошо, хорошо привирают, они ж не специально. Даже поговорка шуточная по этому поводу придумана. Россия, мол, страна с непредсказуемой историей. А чего, так и есть. Почти все правители приходили, свергая предыдущих. Только в самом конце стали почти мирно власть цари передавать. А потом опять. Хрущев Сталина оболгал Брежнев Хрущева. Нас же интересуют более ранние времена. Елизавета Петровна пришла к власти вопреки воле Анны Иоанновны и свергнув Анну Леопольдовну и засадив в тюрьму годовалого ребенка, Ивана Антоновича, вполне себе законного наследника престола. Прямо железная маска по-русски получилась. 20 с лишним лет по тюрьмам. Ну а раз пришла к власти в результате переворота дщерь Петра Великого, то обязательно предшественницу и соперницу нужно оболгать, представить в максимально негативном свете. И чтобы угодить новой императрице, все литераторы и историки дружно будут Анну Иоанновну обзывать уродиной. И даже потом, уже после смерти, появились портреты, на которых Анну с выпученными глазами рисуют и обвисшими щеками. Три подбородка и мышиные косички, уродиной, одним словом. Брехт портреты эти видел. И историков, которые Анхен обзывают уродиной мужеподобной, читал. Ехал две недели по грязи в Москву и все встречи боялся. Ему же жить и спать со таким страшилищем. При этом из зеркала на него смотрел, если и не красавчик, то вполне себе благообразный мужчина лет 40 и орлиным, не портящим это лицо, носом. Такие женщинам точно нравятся. И высокие по нынешним меркам. Он себя в футах на постоялом дворе как-то измерил и потом в сантиметры перевел. Получилось то ли 187, то ли 188. На голову выше современников. Боялся встречи, и когда увидел спешащую к нему на крыльцо Анну Иановну в Кремле, то прямо отпустила. И так календари привирают. Говорят, что императрица была метр восемьдесят два. И точно. Анхин лишь чуть ниже Берона. А с учетом туфлей, пусть с небольшим ног облуком, так просто по сравнению с остальными аборигенами великанша. Тут календари не соврали. Толстые обзывают. Да, ни Елена Исенбаева, ни жертв. В теле женщина. При таком росте 90 примерно кило. Так сейчас у дворян это норма? Если девица худая, то ее и замуж могут не взять. Болеет, наверное, чем? Зачем этот суповой набор нужен? А вот двойного и уж тем более тройного подбородка точно нет. Волосы, написано у историков, темные. Собрали календари. Волосы интересного цвета. Говорят, что у индейцев в Америках волосы цвета вороного крыла, то есть антрацитово-черные и с синим отливом. Вот такая роскошная гриба волос и была у Анны Иоанновны. Любая модель ее волосам позавидует. Что еще? Ах, да, глаза. Светлые типа, светлые, а не ярко-голубые. В сочетании с черными волосами эффект неотразимый. Они аж светятся на лице. Есть клип Артура Пирожкова, и там много раз показывали глаза Арнеллы Мутти. Вот такие глаза были у Анны Иоанновны. А вот про лицо не соврали. Оно чуть рябое, следы оспы видны. Так сейчас у половины мужчин и женщин лицо рябое. Оспа – бич этого времени. У половины населения планеты лица рябы, а у второй нет лиц. Они покойники, сгнили лица под землей, черви съели. Примерно половина народа от оспы погибает, а вторая становится рибой. Эпидемии этой болезни не волнами идут, как чума или холера. Нет, тут интересней. Оспа есть всегда. Чуть затухает, но люди болеют и умирают. А потом ни с того ни с сего, видимо, как-то мутируют возбудители. И опять вспышка с тысячами смертей и чуть не поголовной болезнью тех, кто еще не переболел. Читал Брехт про вирусы оспы, там их два, и они прикольно называются, из-за чего и запомнилось название. Первый, по некоторым данным, смертелен процентов на 30, а по другим почти на 90 процентов смертельный. И называется Вариола майор. Второй почти безобидный, так, смертность всего 3 процента, Вариола минор. Нужно будет отправить экспедицию врачей в Европу. Там же раньше начали делать прививку от оспы. Может уже делают, кажется в Англии начали. В России начнет прививать лет через сорок Екатерина. Явно тут можно по расставать. У Анны Иоанновны на щеках есть следы оспы, и она, стесняясь их, обильно лицо штукатурит. Брехт себе поставил очередную зарубку в памяти. Читал же, что белила сейчас на основе оксида свинца сделаны. Даже не так, там куча всякой не очень полезной гадости. Лица представительницы прекрасного пола отбеливают с помощью соли и свинца, ядовитыми свинцовыми белилами. Румяна у богатых дам содержат ртуть. Пигментные пятна удаляют медику с ицианистым калием. Сулима, хлорид ртути, известнейший яд, используется для жидкости, которая делает кожу мягкой. Если в Турции в качестве красящего компонента используют белую глину, смешанную с оливковым маслом и оксидом серы, тоже не сильно полезной, то в Европе до этого еще не додумались. Тут основной компонент белил – мука, для нанесения которой на тело применяется свиной или собачий жир. Недавно вошла в моду рисовая пудра. Мелкий рисовый крахмал плохо держится на коже, поэтому аптекари добавляют туда для вязкости соли свинца и висмута с мышьяком. И это только пудра. А ведь это далеко не все. После пудры и белил нужно нанести румяна. В составе румян сейчас парфюмеры и прочие химики с аптекарями активно используют киноварь – сульфит ртути. Взаимодействуя с потом, она делается очень неполезной и даже опасной для здоровья. И это у богатых матрон. Для более дешевых румян дорогую киноварь заменяют на свинцовый сурик. А еще красавицы современные, чтобы глаза были черными и выразительными – Закапывали себе в эти глаза атропин. Это препарат белодонный, серьезный яд. Самое интересное, что и через 300 лет его будут капать в глаза людям окулисты немного, чтобы исследовать глаза. У современных модниц в глазах все расплывается, плохо видно окружающих, но красота же. Нужно будет попробовать Анхену говорить не пользоваться всем этим и другим запретить. И начать следует с париков. Анна – женщина прижимистая. Подсчитать, сколько денег дворянство тратит на парики, сколько армия, и она легко должна пойти на запрет этой хрени. Во Франции и Австрии уже выходить начинают из моды парики. Нужно еще и на тщеславии сыграть. Типа, а то мы Европу опередили. Еще в париках всякие вши и грибки, чистоплотное до умопомрачение Анна Иоанновна всю эту гадость на дух не переносит. Сто процентов при правильной подаче императрица запретит парики. Первыми в мире будем, хоть в этом пока. А то еще Суворов лет через семьдесят будет пословицы про пудру придумывать. Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак. А за париками нужно будет взяться за румяна с белилами. Ввести в моду чистые с небольшим количеством косметики лица. Зная состав турецкой косметики, самой безобидной из всех, можно попытаться наладить ее производство. Насколько Брехт помнил, рядом с Москвой есть речка Гжелка, где добывают белую глину для аптекарей и свистулек всяких. Там же есть и оксид кобальта. С кобальтом можно чуть подождать, а вот белую глину срочно во дворец заказать. Оливковое масло у торговцев добыть можно, не проблема. Все не свинцовые белила получаются. В целом же Анна Ивановна производила впечатление эдакой легкоатлетки, скажем, метанием ядра занимающейся. Высокая и мощная, не красавица, но и не уродина. Ну, себя всегда уговоришь.